«Теперь», — сказал Генри Баскервиль, — «вы, может быть, скажете мне, мистер Холмс, что это значит? И какой черт так интересуется моими делами?» «Что вы об этом думаете, доктор Мортимер? Вы должны допустить, что в этом-то уж, во всяком случае, нет ничего сверхъестественного?» «Конечно, сэр» но это письмо могло быть получено от человека, убежденного в сверхъестественности этого дела. «Какого дела?» — резко спросил сэр Генри. «Мне кажется, что вы все знаете гораздо больше, чем я о моих собственных делах». «Мы поделимся с вами всеми нашими сведениями, прежде чем вы уйдете из этой комнаты, сэр Генри». «Обещаю вам это», — сказал Шерлок Холмс. «А пока, с вашего позволения, мы ограничимся этим весьма интересным документом, который был, по всей вероятности, составлен и сдан на почту вчера вечером. Нет ли у вас вчерашнего Таймса, Ватсон?» «Он тут, в углу. Могу я вас попросить достать его и развернуть на странице с передовыми статьями?» Он быстро пробежал глазами столбца газеты и сказал, вот, отменная статья о свободной торговле. Позвольте мне прочитать вам извлечение из нее. Если вам польстят, вы вообразите, что от покровительственного тарифа должны быть поощрены ваши специальные торговля или ваш собственный промысел, но разум говорит, что от такого законодательства благосостояние будет далеко от страны, ваша ввозная торговля будет менее ценна и жизнь на острове в ее общих условиях будет держаться на низком уровне. Что вы думаете об этом, Латсон? Воскликнул сияющий Холмс, потирая от удовольствия руки. Не находите ли вы, что тут выражено прекрасное чувство?